Второй путь Бхакти и был тем путем, на который, не ведая этого, руководимый слепым инстинктом, вступил с самого начала Рамакришна. Но он не знал его извилин и ловушек, расставленных на нем. С давних пор существовал для искателей Бога своего рода путеводитель из Парижа в Иерусалим от отправного пункта до места назначения, Где были тщательно отмечены все опасные дороги, подъемы и спуски, заранее намечены и разумно распределены все этапы пути. Но путник из комарпурра ничего об этом не знал, он шел туда, куда его несли неистовое сердце и ноги. И вот изнемогая от сверхчеловеческого усилия, без проводника и без поддержки. Обезумев от одиночества среди глухого леса, он считал себя уже погибшим, в то время как в действительности находился почти в конце самого трудного этапа. Помощь пришла от женщины. Однажды, когда он со своего балкона смотрел на гангу, где по всем направлениям сновали лодки, перекрещивая свои многоцветные паруса, Он заметил, что одна из них подплывает к террасе. По ступенькам поднялась высокая, красивая женщина с распущенными волосами, в платье цвета красной охры, какие носят Саньясины. Примечание. Саньясин означает «Тот, кто все отринул, отказался от всех мирских желаний» — определение Макса Мюллера — Тот, кто не любит и не ненавидит. Определение Пхагавадгиты. Дама, о которой идет речь, еще не достигла, как учитель увидит впоследствии, этого божественного безразличия. Конец примечания. Ей было лет 35-40, но казалось, она моложе. Ее вид поразил Рамакришну, который попросил ее войти. она вошла и, едва увидев его, начала плакать, говоря «Сын мой, ты тот, кого я ищу уже давно». Примечание Эта встреча, овеянная наивной прелестью «Тысячи и одной ночи», вызвала недоверие европейских историков, склонных, как Макс Мюллер, видеть во всем эпизоде с Бхайрави лишь символ психологической эволюции Рамакришны. Но личность этой духовной руководительницы, на протяжении шести лет, проведенных ею вместе с Рамакришной, выявляется настолько рельефно и не всегда в ее пользу, что невозможно сомневаться в реальности этого женского со всеми его слабостями образа. Конец примечания.